Евгений хотел официально представить коллективу издательства нового директора, но Марина очень просила его на общее собрание сотрудников не приходить. Объяснила, что общаться с людьми ей будет гораздо проще, если за спиной не будет скалить зубы бывший муж. Скворцов немного обиделся на формулировку «скалить зубы», заявил, что хотел лишь морально поддержать небезразличного ему человека и самоустранился. Народ принял новость, которая, впрочем, старание Насти и Танечки новостью ни для кого не была, с одобрением. Шумно, немного бестолково поздравили Марину, заверили, что поддержка во всех начинаниях ей обеспечена, и притихли, ожидая тронной речи и внятных объяснений, как эти грядущие начинания будут выглядеть. Марина неожиданно перетрусила, перепутала все листочки, на которых записала, что и в каком порядке собирается сказать, и чуть не расплакалась. Коллектив, глядя на это позорище, вместо оправданного в такой ситуации злорадства, умилился, проникся сочувствием и по второму кругу заверил дорогую Марину Анатольевну полной поддержки. Кроме того, у всех женщин, оказывается, имелись предложения как по внедрению новых проектов, сулящих Лотосу реальную скорую прибыль, так и по улучшению условий труда. Среди предложений было несколько вполне дельных которые Марина тут же записала на своих перепутанных листочках и несколько спорных, которые, не откладывая в долгий ящик, принялись обсуждать. Какие-то идеи в результате удостоились места на тех же листочках, часть была отвергнута окончательно и бесповоротно, а часть дружно решили отложить, дополнить, уточнить, в общем, обдумать и обсудить позже. Все настолько увлеклись, что не заметили, как закончился рабочий день. Поэтому, когда кто-то взглянул на часы и ахнул, собрание моментально закончилось. Женщины похватали сумочки и разлетелись по домам. А Марина, еле живая от усталости, доползла до кабинета директора и рухнула в ближайшее кресло. Минут пять она просто сидела, расслабившись и прикрыв глаза. Потом подумала, что хорошо бы выпить кофе. Именно так. Чашку хорошего, крепкого, сладкого кофе». Она открыла глаза, посмотрела на подоконник, где стоял чайник. «Надо подняться с кресла и пройти до окна шага три, не меньше. Достать из шкафчика чашку и банку с кофе. А сил нет даже на то, чтобы пошевелиться». Громко охлопнула дверь и в кабинет впорхнула Настя. «Ты еще не ушла?» – слабо удивилась Марина. «Есть причина!» Подруга сделала изящный пируэт, взмахнула пакетом, который держала в руке, и приземлилась в соседнее кресло. «Ой, Мариночка, я так за тебя рада! Ты знаешь, я Оксану Максимовну очень уважала, но она иногда такой консерватор!» Трефилова действительно косо поглядывала на экстравагантные наряды девушки. Дресс-код в лотосе соблюдать не требовалось, но Настя, когда она наряжалась особенно ярко, Оксана Максимовна делала замечание. Говорила, что та солидных клиентов отпугивает. Итак, поздравляю тебя, Марина Анатольевна, с первым рабочим днем в новой должности. Эй, а чего грустная такая? Устала. И кофе хочу. Какой кофе? Сейчас мы с тобой ликерчик хватанем. Настя достала из пакета небольшую темную бутылку с квадратной пробкой и показала Марине. Амаретто? Я же знаю, что ты любишь. Амаретто? действительно, сейчас неплохо бы капельку». «А я о чем? У Оксаны где-то тут рюмки были. Ты их не выбросила?» «В шкафу. За правой дверцей. А закусывать чем будем? Там яблоко должно быть». «Прекрасно. Вот тебе тарелочка, вот тебе ножик». Настя уверенно хозяйничала в шкафчике. «Режь. А у меня шоколад есть». «Что еще девчонкам надо?» Марина Милина встала, потянулась, разминая плечи, и подошла к столу. Пока она нарезала яблоко, Настя, не переставая болтать какую-то чепуху, выложила на блюдечко две большие дольки молочного шоколада, разлила ликер по рюмкам и придвинула стул для себя. «Ну, Маринка, за твой счастливый шанс!» Она подняла свою рюмочку, посмотрела ликер на свет и непривычно серьезно продолжила. «Ты его честно заслужила?» Ты упорная, упертая и талантливая. Ты сможешь. Удачи тебе. Спасибо. Марина ошмыгнула носом и полезла целоваться. Потом они выпили, закусили яблоком, и Настя снова наполнила рюмки. Ты не слишком гонишь? Это же ликер, не водка, отмахнулась подруга. Что нам будет с двух-то рюмок? А тебе надо расслабиться. Ох, Настя, расслабиться нужно, это точно. Тем не менее, Марина пить не стала, только губы смочила и облизала. «Я, Настенька, так перепсиховала, так перетрусила. Господи, как же я работать буду, если мне уже сейчас так страшно? Я тебя умоляю!» Настя отсылетовала рюмкой, выпила и заела шоколадкой. Потом потянула поближе еще один стул, сбросила туфельки и положила на него ноги. «Ну, Но страшно, и что такого? Ты столько лет у Оксаны заместителем была, вот и продолжай. Девчонки тебя поддержат, пакостить никто не станет, не сомневайся». Ой, мы так боялись, что Скворцов со стороны кого пришлет? Новую метлу. А ты? Это же просто подарок. Да уж, подарочек и мне, и вам. Настя, ты понимаешь, что нам обязательно надо теперь в плюс выходить. Причем в хороший плюс. Иначе нас просто разгонят. Ты понимаешь, что если я не справлюсь, лотос закроют, и все останутся без работы, исключительно по моей вине. А с чего нам вдруг в плюсах не быть?» – рассудительно заметила Настя. Посмотрела на почти полную рюмку Марины и налила только себе. «Жили мы как-то до сих пор, и времена, вспомни, разные были, не только жирные, но и тощие. А мы вот они, и сами здравствуем, и издательство не пропало. Сейчас еще Амаретто-поглоточку сделаем и перспективный план прикинем». Оксана последнее время ничего затевать не хотела, а ведь есть идеи, сама сегодня слышала. Девчонки тебя поддержат, они понимают, что это в их интересах. И Евгений Константинович палки в колеса вставлять не будет, он тебе человек не чужой, да и в прибыли не меньше нас заинтересован. Она потянулась за второй долькой шоколада, но Марина шлепнула ее по руке. Не наглей, ты свою уже съела, и быстро сунула спорный кусочек в рот. Настя утешилась долькой яблоко и снова подняла рюмку. — За удачу. За это мы уже пили. И что? Удачи много не бывает. Ой, а хочешь, мы за Евгения Константиновича выпьем, за его здоровье и благополучие. Еще чего? То есть я не в том смысле, пусть он будет здоров, не жалко, но еще и пить за него. Тогда лучше за твои успехи по его охмурению. За это я с удовольствием, хотя должна тебе признаться, подруга. А хмурять такого типа – работка не для слабонервных. Уклоняется он просто виртуозно. Ты бы мне хоть помогла советом, на что его цеплять. В смысле? Ну что ему нравится, а что наоборот раздражает. Бринетки ему, например, глянуться, или мне сразу в блондинку перекрашиваться, и по характеру кого предпочитает умных, или мне лучше рот не открывать и только ресничками на него хлопать. Дурун точно не любит, в этом я уверена. Еще зануд терпеть не может. А в остальном, Настя, я его пятнадцать лет не видела. Не помню я, что ему нравится. А все-таки, не сдавалась Настя, вот из еды, например, что-то ему готовила. Марина, которая как раз решила сделать очередной глоточек, фыркнула и поперхнулась, прокашлялась, утерла выступившие на глаза слезы. И только тогда покрутила пальцем у виска. Мне было восемнадцать, когда мы поженились. Я умела делать яичницу и жарить картошку. Свой первый суп я варила, не выпуская из рук телефона и непрерывно консультируясь со всеми, до кого смогла дозвониться. В результате в моем супе плавали кусочки колбасы, рис, веромишель и капуста. «Почему колбаса?» — перебила Настя. — Потому что на мясо Евгений Константинович тогда не зарабатывал. Вот кто-то добрый посоветовал мне накрошить любительской колбасы. Сказал, что будет вкусно и питательно. Сочетание капусты с Веромишелью и рисом у тебя, как я понимаю, вопросов не вызывает? Ну, я подумала, может рецепт особенный, фамильный? М да уж. Супчик вышел такой, что действительно впору было рецепт записывать и хранить как фамильную реликвию. И что, Евгений Константинович? «Что-что?» Ржал полчаса и кастрюлю сфотографировал. А потом мы этот суп съели. Молодые были голодные, даже вкусно получилось. Продукты-то все хорошие, а кроме супа, ели же вы что-то еще. Конечно, два года без еды не сидели. Я быстро готовить научилась. Но вот так, навскидку, сказать, что Женьке больше всего нравилось. «Насть, молодой, здоровый мужик после работы!» Он любил все и побольше». Марина нахмурилась на секунду, потом хлопнула в ладоши. «О, вспомнила! Пирожный он любил! Картошку!» «Картошку?» – недоверчиво переспросила Настя. «Я тоже люблю картошку». «Да ты что, правда?» – никогда бы не подумала. Я была уверена, что во всем мире, кроме Женьки, таких... Э. -э в смысле, я ничего плохого не хотела сказать. «Но ты знаешь...» Как эти пирожные делают? Собирают вечером в кафе. И именно поэтому я покупаю себе картошку, только когда никто из знакомых меня не видит. Не хочу каждый раз выслушивать эту нелепую байку. Ты хоть понимаешь, насколько это дико звучит? Пирожные из объедков. Если честно, я никогда об этом не задумывалась. Но согласись, выглядят они все-таки бисквит или корзиночка гораздо симпатичнее. Картошка тоже может выглядеть очень привлекательно. Я знаю такой рецепт, заглядение получается, не пироженки, и вкуснющие пальчики оближешь. Больше не спорю, засмеялась Марина. Похоже, вы Женька, прекрасная пара. Сделай ему картошку по своему волшебному рецепту, и он не устоит, сделать не вопрос. А вот как его с этими пирожными подкараулить? Евгений Константинович, он же вечно куда-то торопится, появился, поговорил с тобой. И фьють, не переться же мне с подносом к нему в центральный офис. Да его и там не застанешь. Тут нужно подумать. Марина прониклась с серьезностью проблемы. Давай-ка мы с тобой по этому поводу. Еще ликерчику. Настя потянулась за бутылкой. Нет, хватит. «Лучше кофейко. Марина включила чайник и продолжила. «Нам надо заманить Женьку в лотос на достаточно длительное время. Посидеть, порешать всякие очень важные вопросы и между делом кофе предложить. А на кухне ты со своими пирожными в засаде». «А? На кухне нельзя. Там остальные девчонки сразу набегут». «У тебя в кабинете. Это технические детали. Нам тема для разговора нужна». «Я знаю». Серпилась Настя: "Как нам заработать побольше денег для любимого издательства и Евгения Константиновича лично? Наши предложения и разработки. Ммм, мысль интересная. Если набросать перспективный план развития, да несколько вариантов новых проектов, сегодня на совещании кое-что очень даже не глупое мелькнуло. Например, идея раскрутить успешных бизнесменов на мемуары мне понравилась. Помочь написать, литературно обработать. И сдать за их счет. А вот нам и хлебушек. А литобработчиками наших взять. Светка вполне прилично пишет. И я могу. Тогда хлебушку и кусочек масла добавится. Надо все бумажки разобрать и переписать толково. Правильно. «Сейчас кофе сделаю и буду тебе диктовать, а ты включай комп, записывать будешь». «Я не буду записывать», – неожиданно возразила Марина. «Я здесь, между прочим, директор. Это я займусь кофе, а ты записывай». «Вот именно ты, директор, и кофе разливать тебе не по чину, кофе сделаю я, а секретарем у тебя быть мне по чину. Компьютер твой, значит, тебе на нем и работать», – тут же нашлась Настя. «Не могу же я в директорском компе нагло шариться». «Логично». Марина нажала клавишу. «Убедила». «Ладно, тогда наливай». «Амаретта?» «Кофе, балда!» Чайник скипел. Через минуту Настя поставила чашки с кофе на стол и, снова открыв дверцу шкафчика, внимательно изучила его содержимое. «Ты в курсе, что у тебя сахар закончился?» «Что, совсем?» «Самый нелепый вопрос, какой только можно задать в этой ситуации. Если что-то закончилось не совсем, значит, оно еще есть. А у тебя...» Она взяла прозрачную банку с притертой крышкой и выразительно потрясла ею. «Неужели там ничего сладкого нет? Были же какие-то конфеты. Тут пакет в уголке, сейчас посмотрю». Настя пошуршала в шкафу и со странной улыбкой продемонстрировала большую высохшую рыбину. «Вот». Вобла. Глаза у Марины округлились. «Откуда? Я знаю. Это твой кабинет и твой шкафчик. Наверное, Оксане кто-то подарил, а она сунула на полку и забыла. Марин, может, нам по комнатам пройтись? У девчонок, если не конфеты, то уж сахар-то наверняка найдется. Не хватало еще директору издательства у рядовых сотрудников сахар воровать. Мне совесть не позволяет. Ой, откуда столько пафоса воровать?» Ты еще скажи, что зачерпнуть две чайные ложки сахара – это вооруженный грабеж. Гоп-стоп. В общем, я не начальство и совести у меня нет. Так что сиди здесь, вся такая гордая. А я пошла за сахаром. Нет. Ну что нет, Маринка, нам кофе теперь что, с воблой пить? Хотя, Настя снова уже с интересом осмотрела Рыбину. А почему бы и не попробовать? Кофе с воблой? Именно. А что? креативненько так. Девушка расстелила на столе пакеты из подребины и ловко начала ее чистить. «Мы же сейчас собираемся новые проекты придумывать, так и это должно простимулировать». Когда через полтора часа зазвонил телефон Марины, кофе был выпит, от вобла остались только кости и шкурка, а текстовый файл с оптимистическим названием «Большие деньги» содержал полтора десятка пунктов. «Алеша, я и не заметила, что уже так поздно». «Все-все, сейчас мы с Настей заканчиваем, и я бегу домой». «Не надо бежать. Посидите еще минут пятнадцать, и я за вами заеду. Настю домой завезем». Подруги быстро прибрались в кабинете, сполоснули чашки и вышли на улицу. Разумеется, ждали они прямо под знаком «Остановка запрещена» видеокамерой, настроенной на беспечных нарушителей. Алексей аккуратно припарковался неподалеку. Дотянулся до дверцы с правой стороны и крикнул. «Привет, девчонки!» «Дружная! О!» И Настя с Мариной побежали к машине. Едва они оказались внутри, Алексей выразительно принюхался. «Работали, значит, причем плодотворно. Только я по запаху не могу определить, что вы такое пили. На что были направлены основные усилия?» «Кофе!» Нежным голоском пропела Настя. «А Марета? призналась честная Марина. «Ой, ну сначала немножко амарета а потом-то кофе, — не сдавалась Настя, — с Воблой». «Что?» «Знаешь, Лешка, — задумчиво поведала Марина, кофе с Воблой после Амаретта удивительно стимулирует творческие способности». Уже дома Алексей спросил. «Ты маме сегодня звонила? Что там у пацанов нового?» Они решили побаловать бабушку чаем собственного приготовления и в процессе разбили ее любимую чашку. «И что бабушка?» «Наказала». Поехала с мальчишками в торгово-развлекательный центр, и они на свои карманные деньги купили ей новую чашку. После чего все дружно отправились в кино. «Жестоко!» – похотнул Алексей. «Наверное, к фильму еще и попкорн с колой прилагались». «А как же!» – Марина внимательно посмотрела на мужа и спросила. «Леша, а что ты такой довольный?» «Есть новости? Хороший заказ?» «Неплохой. Через месяц у одного бизнесмена юбилей, и он хочет это событие для истории запечатлеть по максимальному тарифу». «Ух ты, здорово!» – Марина зашла на кухню. «Ты есть хочешь?» «Хочу». «Сейчас я что-нибудь на скорую руку. А сколько дядечке исполняется?» «Тридцать пять». «Такой молодой, а уже бизнесмен». Она открыла холодильник. И чем занимается? В основном стройматериалами, а у него сеть магазинов. Ну и построить что-нибудь или отремонтировать тоже не брезгует. Есть у него несколько бригад. А недавно еще издательство прикупил. — Алеша... — дверца холодильника захлопнулась. — Только не говори мне, что это Скворцов. — Ладно, не скажу. — Но это он? Ты с ним говорил? — Ко мне приезжал его заместитель, Нечаев. Знаешь такого? — Нет, откуда? «Я, кроме Женьки, только главного бухгалтера знаю. А этот Нечаев, как он с тобой держался? Как разговаривал?» «Обыкновенно разговаривал. Как еще? Обсудили условия, заключили соглашения. Маришка, что ты нервничаешь?» Алексей обнял жену. «Скворцов был твоим мужем? И что? Мы не собираемся дружить с семьями. Он платит. Я снимаю. Нормальные рабочие отношения». «Ты не понимаешь. Я не знаю, зачем Женька это придумал и как он на тебя вышел». «Я знаю». Перебил муж, целую сжатый кулачок. Он хотел получить первоклассный фильм и наводил среди уважаемых людей справки, кто может такое сделать. Уважаемые люди рекомендовали меня. Алеша, Марина отодвинулась от мужа и серьезно попросила. Откажись. Нет, так же серьезно ответил Алексей. Я профессионал. И если клиент хочет, чтобы я сделал фильм о празднике, то он получит от меня фильм. И это будет самый лучший фильм. Фильм, который он будет пересматривать в старости и показывать внукам. «Но речь идет о Женьке. Я ему не доверяю». «Думаешь, он меня кинет на деньги?» «Нет. Если ему понравится, он еще и премию добавит». Но я боюсь, что Женя будет себя вести неподобающе. Ты не знаешь, а он умеет на пустом месте, вроде вежливо и с полным уважением, на таких гадостей наговорить. Маришка, я тоже не вчера родился, и я умею с такими типами обращаться. Или ты считаешь, что...» Он на секунду запнулся, и Марина почувствовала, что Алексей хотел сказать «твой бывший муж», но передумал. «Что этот Скворцов один такой в нашем городе?» «Мариночка, да каждый первый заказчик пытается меня построить, но я могу поставить хама на место». «Ты? Ты же интеллигентный человек». «Даже не знаю, посчитать это комплиментом или обидеться», — улыбнулся Алексей. «Родная жена не верит, что я тоже умею вежливо говорить гадости». «Могу себе представить, как это выглядит. Ты укоризненно смотришь на хама и спрашиваешь, ну зачем вы так говорите?» «Примерно так». Алексей уже откровенно смеялся. «Поставим вопрос по-другому. Ты мне доверяешь?» «Как профессионалу?» «Абсолютно». «А как интеллигентному человеку?» «Тем более». «Тогда о чем мы спорим?» «По-моему, мы уже не спорим. Ты не откажешься от этой работы и сделаешь великолепный фильм. Как обычно». «Как обычно». Алексей поцеловал ее в нос и неожиданно предложил. Мариш. А может, ну его это ужин? Лучше пойдем опять в парус. Вы с Настей ликер пили, и мне завидно. Мысль интересная, мурлыкнула Марина. Предлагаешь романтический вечер? Ага. Пока пацаны не вернулись, имеем полное право гульнуть. Одного живем. Умеешь ты уговаривать, Шубин. В парусе было многолюдно. Свободный столик пришлось поискать. Не особо придирчиво изучив меню, они сделали заказ. Потом Алексей сходил к барной стойке и вернулся с двумя коктейлями. «Вот это романтический дайкири», — указал он на стакан с ярко-желтой жидкостью. «А этот красный — Манхэттен». «Мне с вишенкой». Марина быстро ухватила Манхэттен и сделала глоток. «А ничего, вкусненько». «Что тут намешано?» «Бурбон, вермут, сироп какой-то». «Но я думал, что ты на романтический дайкири поведешься. Там ром в основе и еще ананас». «Дай попробовать». Марина цапнула второй стакан, потянула через соломинку. «Ммм, тоже хорошо. С ананасом, говоришь?» Она вернулась к дайкири посмаковала и снова глотнула Манхэттена. Алексей, снисходительно улыбаясь, смотрел, как любимая женщина Прикладывается то к одному, то к другому коктейлю. Потом спохватился. «Эй, Маринка, не захапывай все, дай мне тоже». «Только чур, вишенку не трогай», — предупредила она, придвигая коктейльные стаканы к мужу. «И вишенка моя!» «Кто бы сомневался!» Снисходительная улыбкой мужчины стала откровенно нежной. Он попробовал один коктейль, другой. Потом нахмурился, пару секунд подумал. И вынес решение. «Мне Манхэттен, а тебе романтический дайкири и вишенку». Марина взяла стакан с красным коктейлем, посмотрела на свет, сделала пару глотков и аккуратно достала за черешок вишенку, после чего милостиво киванула. «Согласна». Алексей забрал у нее стакан и слегка приподнял. «За нос!» «И за Сашку с откликнулась Марина.